Глава 1. Станция. 19-е, оно же 31 августа 1872 года. Суббота. За все 17 лет своей жизни Зина Тихомирова ещё ни разу не путешествовала по железной дороге в одиночку. Да и то сказать, вместно была барышня, пусть даже всего лишь дочери протоиерея, раскатывать в поезде одной. И маменька, покупая Зине билет в вагон второго класса, это, конечно же, отлично понимала. Однако поехать вместе с дочкой она никак не могла. Неотложные дела требовали её немедленного возвращения домой, где ждал папенька. Собственно, именно из-за этих дел родители и вынуждены были отправить Зину в непредвиденную поездку, отослать её к бабушке, у которой ей предстояло пробыть как минимум до следующего года. «Ничего, Зинуша», — успокоила её маменька, когда носильщик занёс в купе два баула с зиниными вещами. «Я договорилась с проводником. Он за тобой присмотрит. И потом, когда ты прибудешь на место, усадит тебя прямо в бабушкин экипаж. Он тебя будет поджидать на станции». С тем они и расстались. И вот теперь... Пожилой железнодорожный служащий Майлс рядом с Зиной на станционной платформе, крутил головой, высматривая обещанный экипаж. Однако ничего, кроме крестьянских телег, высмотреть не мог. Да и те разъехались очень скоро. Небо заволокло тучами, вот-вот грозил полить дождь, и никого не блазнила перспектива вымокнуть до нитки. Между тем паровоз уже дал второй гудок, и Зина невольно передёрнула плечами. И не потому, что она замерзала в белом кисейном платье. Хоть в преддверии дождя легкий ветерок и кружил пыль на платформе, было весьма жарко, даже душно. но барышня!» — виновато проговорил проводник. «Более я с вами ждать не могу. Поезд в скорости отойдет. Так что давайте-ка я занесу ваши вещички в вокзальное здание, и вы дождетесь вашу бабушку там. Ежели и дождь пойдет, вы не намокнете». Кряхтя. Он подхватил баулы Зина в обе руки и двинулся к небольшому одноэтажному строению в центре платформы, обшитому досками деревянному вокзалу, выкрашенному светло-желтой краской с четырехскатной железной крышей. изина вздохнув, пошла за ним следом. Вокзал, впрочем, оказался изнутри чистеньким и даже уютным. В единственном зале стояли широкие деревянные скамьи с высокими спинками, одного цвета с дощатым полом, коричнево-бордовые. В двух углах матово поблескивали округлыми листьями высокие фикусы в катках. В третьем углу висело большое зеркало в золочёной раме. Зина не приминула в него посмотреться и даже расстроилась. Собственное лицо показалось ей неприятно бледным. Её чёрные волосы растрепались в дороге и несколько длинных прядей выбивалось из-под шляпки, которая съехала на бок. Тёмные глаза выглядели неестественно большими, как у палево-серого зайчонка, который как-то забежал к Тихомировым в сад из недалёкого леса, окружавшего их уездный городок Живогорск. А вся фигура Зины как бы изобличала субтильную городскую девицу, хотя дочка Протеерея саму себя никогда к субтильным девицам не причисляла. Так что она поскорее отвернулась от зеркала и перевела взгляд на четвёртый угол зала ожидания, где громко тикли напольные часы «Павел Буре», в лакированном корпусе вишневого цвета. Стрелки часов показывали половину пятого. «Что ж, барышня?» С нарочитой бодростью проговорил седоусый проводник, опустив ее баулы рядом с одной из вокзальных скамей. «Надобно мне идти, а вам счастливо дождаться вашего экипажа». Он коротко ей отсалютовал, коснувшись кончиками заскорузлых пальцев козырька железнодорожной формной фуражки и чуть ли не бегом устремился к вокзальным дверям. Только что прозвучал третий гудок паровоза. Зина видела, как пожилой мужчина выскочил на платформу и поспешил к дверям своего вагона. Новый порыв ветра чуть было не сдёрнул фуражку у него с головы, но проводник всё же успел её придержать. И едва он заскочил в вагон, как перрон окутала паром, что-то отрывисто лязгнуло, и поезд тронулся с места. Зина смотрела из окна на перрон, пока последний вагон, набиравшего ход поезда, не пропал из виду. А потом снова вздохнула, опустилась на жёсткую скамью и огляделась по сторонам. В зале ожидания пассажиров, помимо неё, находилось не более десятка. И все они сидели один на некотором отдалении. Нарядная барынька с двумя детьми, мальчиком и девочкой, которую, по всем вероятиям, тоже не встретили вовремя. Седовлас господин в Пенсне, читавший газету. «Еще один господин, гораздо более молодой. Студент», — отчего-то сразу подумала о нём Зина. А ближе всех к ней оказалась какая-то немолодая баба в чёрном платке и неподходящем к нему цветастом ситцевом платье с потрёпанными кожаными ботами на ногах. Ни на кого не глядя, баба поглощала пирожки, свёрток с которыми лежал у неё на коленях. Зина подумала, что нужно бы подойти к зеркалу поправить волосы и шляпку. Однако её баулы были слишком увесистыми, чтобы тащить их с собой. А оставить их возле скамьи, без присмотра, она не решалась. Студент с цепкими глазами не внушал ей ни малейшего доверия. И что, спрашивается, она стала бы делать, если бы он схватил её поклажу и пустился с ней на утёк? Помимо окошка, за которым располагалась билетная касса, в зале имелось ещё одно с надписью «Телеграф» над ним. И при виде него снидавшая Зину тревога слегка улеглась. «Если что, — решила девушка, — я отправлю в Живогорск телеграмму родителям или Ванечке». Правда, воспоминания о друге детства, с которым ей пришлось так внезапно расстаться, снова привело Зину в расстройство. Но тут кое-что её отвлекло. Один из детей барыньки, русоволосый мальчик лет четырёх, заметил Зину и бегом устремился к ней. «Вот!» — мальчик протянул ей большое красное яблоко. «Держите! Маменька говорит, сиротам нужно помогать!» «Я не сирота!» — вскинула Зина. Но мальчик уже положил яблоко рядом с ней на скамью и унесся прочь. Зина, не зная, что и делать, оглянулась, ища взглядом мать мальчика, спросить, может ли она принять подарок. Есть ей вправду очень хотелось, а красное яблоко источало сладостный медовый дух позднего лета. Но к бареньке уже подскочили двое лакеев, следом за которыми шёл немолодой импозантный господин. Муж путешественницы, надо полагать. Лакеи подняли с пола несколько чемоданов и большой кофр, дама взяла за руку сына, и её муж посадил себе на плечи девочку, примерно двух лет, и они все вместе поспешили к выходу. Зина с завистью смотрела, как они все уселись вкрытый параконный экипаж, остановившийся подле станционных дверей. И быстро отъехали. Им явно не терпелось попасть домой. Гром сотрясал небо раскатами где-то совсем близко. Зина искоса поглядела на яблоко, а потом не утерпела, схватила его, быстро обтерлонцевовым платком и жадно откусила. Рот ее наполнился пронзительно сладким соком и от удовольствия. Она даже чуть слышно застонала. В этот-то момент с соседней скамьей поднялась баба в цветастом платье и чёрном платке. Пирожке она доела, так что промасленную бумагу из-под них выбросила в мусорную корзину, стоявшую в проходе. А затем пошагала прямиком к Зине и уселась подле неё. От бабы пахло не дрожжевым тестом, а почему-то сеном и сосновой смолой. На вид ей можно было дать и 35 лет. И шестьдесят. Смуглое её лицо морщин почти не имело, но голубые глаза выглядели до странности выцветшими, словно у старухи. «Ты дева!» — проговорила особа в чёрном платке. «Не иначе, как первородная дочь. По лицу видать». Зина опешила не меньше, чем тогда, когда маленький мальчик назвал её сиротой. И вместо ответа только медленно кивнула. Но бабе, что с ней заговорила, ее подтверждение явно не требовалось. «А в здешних-то местах, — продолжала та, — на первородных дочерей большой спрос, а не к колдовскому ремеслу более других пригодны. Вот я и думаю, а не к медвежьему ли ручью ты навострилась ехать?» Тут уж Зина разозлилась не на шутку. Какое дело было этой чужой бабе до того, куда именно она, дочь протеерея Тихомирова, навострилась. «Вам-то что до этого?» Девушка глянула на непрошенную собеседницу гневно. Баба ничуть не смутилась. «Остеречь тебя хочу. Коли ты туда попадёшь, по добру-поздорову тебя уже навряд ли отпустят. Там немало народу запропало. Сказывают, хозяева тамошние». Однако договорить она не успела. Зина даже не заметила, в какой именно момент Рядом с бабой очутился тот седовласый господин, что давичи сидел на скамье с газетой в руках. Теперь он вдруг положил говорунье в чёрном платке руку на плечо и словно бы слегка оттолкнул её от Зины. «Хватит уже тебе, Просковья!» Громким и звучным голосом произнёс он. «Пугать барышню! Ведь не раз тебя предупреждали! Станешь пассажиров беспокоить, к станции на пушечный выстрел не подойдёшь! Ступай-ка ты отсюда!» Баба покосилась на Седовласова, безо всякого страха, лишь с выражением брезгливого недовольства на лице. А потом поднялась со скамьи, кивнула зинь будто старой знакомой, и, неспешно, даже слегка в развалочку, двинулась прочь, вернулась на своё прежнее место. «Благодарю вас», — Зина вскинула взгляд на Седовласова господина в пенсне. Бородкой и высокими залысинами он походил на поэта Некрасова. «Не стоит благодарности. Вы позволите?» Девушка кивнула, и седовласый опустился на скамью, на почтительном расстоянии от нее, не меньше, чем воршин. «Позвольте отрекомендоваться. Новиков Константин Филиппович, здешний помещик». Зинаида Александровна Тихомирова. Зине неловко было представляться в столь чопорной манере, однако новый знакомый кивнул так почтительно, что ее смущение тотчас развеялось. «Стало быть», — сказал он, — «вы внучка Варвары Михайловны Полугарской». «А вы откуда знаете?» — изумилась девушка. «Мне известно, что Варвара Михайловна была по первому мужу Тихомировой. И Прасковья, кликуша здешняя, явно в вашем родстве догадалась. Это не она вас яблоком угостила? Настоятельно рекомендую его выбросить». «Нет, это мне...» — начала было говорить Зина а потом поглядела на спелый плод, который всё ещё сжимала в руке, и, не удержавшись, издала крик ужаса и отвращения, после чего отшвырнула яблоко так далеко от себя, что оно покатилось по проходу, прямо к часам Павел Боре, стоявшим в углу. Яблоко это, от которого Зина только что несколько раз откусила, всё кишело червями, желтоватыми, вертлявыми, крупными, словно древесные гусеницы. Девушка испытала такое чувство, будто она подавилась куском этого яблока, точь-в-точь, точь, как царевна из сказки Пушкина. Она прижала к рту кулак и попыталась откашляться, но несуществующий кусок яблока продолжал изнутри давить на её горло. У Зины потемнело в глазах, и она порадовалась, что сидит, иначе, вероятно, она не устояла бы на ногах, упала. Зина не вчера на свет родилась, знала, что означает внезапная порча еды. «Порча, она порча и есть». И в голове у девушки мелькнуло, что нужно бы немедля умыться водой с серебряной ложки или с трёх угольков, да ещё и соответствующий заговор при этом прочесть. Или хотя бы сказать «Дурной глаз, не гляди на нас». Однако имелось препятствие, которое не позволяло девушке совершить все эти вполне обоснованные действия. И обойти его дочка священника никак не могла. Константин Филиппович Новиков не поленился. Подобрал с полу испорченный плод, выбросил его в ту же самую мусорную корзину, куда смуглая баба сунула давеча кулек из-под пирожков, а потом снова опустился на скамью в аршине отзины. Девушка сидела, упершись руками в колени и низко склонив голову. В ушах тоненько звенело, и взор застилала сероватая пелена. «Не расстраивайтесь!» Господин Новиков сдвинул пенсне на кончик носа, и поглядел на девушку сочувственно. «Никакой опасности в таком яблоке нет. Это Просковья сбила вас с толку своими разговорами. Вот вы и не заметили, чем она вас угостила». Зина снова хотела запротестовать, сказать, что это было не Просковье на угощение, но не смогла вымолвить ни слова. Вдобавок к звону в ушах, дочка священника очутила одуряющий приступ головокружения. Наверняка от духоты, сгустившейся перед грозой и пожалела, что ещё дома выложила из маленького атласного мешочка сумочки флакон с нюхательной солью, который дала ей в дорогу маменька. Сейчас в мешочке этом лежали только костяной гребешок, карманное издание крошки Доррит Чарльза Диккенса и маленький кошелёк с двадцатью рублями в ассигнациях. Впрочем, Зину внезапно посетила мысль, которая принесла ей невыразимое облегчение. Ей стало ясно. Когда она откусывала от подаренного яблока, никаких червей в нём не было. Ведь если бы даже она не увидела их, то наверняка ощутила бы их вертлявую мягкость у себя на языке. Черви возникли именно после разговора с непонятной бабой. В этом сомневаться не приходилось. Константин же Филиппович тем временем продолжал говорить, бросая взгляды в сторону Просковьи, которая снова поднялась со своего места, отряхнула подол цветастого ситцового платья, и неспешно двинулась к выходу из зала ожидания. Росковья у нас вроде местной знаменитости. У неё имеется домик в близлежащей деревеньке, но она почти что всё своё время проводит здесь, на станции. Чем она живёт, откуда берёт средства к существованию, никто толком не знает. Однако ходят упорные слухи, что она — гадалка и вроде как ворожея. И что будто бы дамы и девицы, желающие узнать свою судьбу или приворожить поклонника, частенько сходят на нашей станции с поезда именно ради рандеву с Просковьей. Зина слушала его вполуха. Дурнота у неё потихоньку проходила, голова почти уже не кружилась, и девушка невольно прислушивалась к ракочущим раскатам грома, которые пока что не сопровождались дождём. А главное ловила звуки, доносившиеся со стороны просёлочной дороги, ведшей к станционному зданию. Всё ждала, не подъедет ли коляска, которую обещала прислать за ней бабушка Варвара Михайловна. Тут и в самом деле, возле станционных дверей остановилась одноконная бричка, похожая на ту, какая была у Тихомировых в Живогорске. У Изины сердце зашлось от радости. Она вскочила со скамьи и едва не побежала к распахнутым дверям, даже про свои баулы позабыла. Но тут, к величайшему её огорчению, Константин Филиппович проговорил, тоже поднимаясь с места. «Ну вот, за мной приехал мой управляющий. Позвольте откланяться, любезная Зинаида Александровна». И он вправду отдал учтивейший поклон. «Вот только», — отметила с досадой Зина, господин Новиков даже не подумал спросить, не желает ли она, чтобы он подождал вместе с нею посланный её бабушкой экипаж. А сама поповская дочка уж, конечно, не могла позволить себе попросить о подобном одолжении мужчину, с которым она познакомилась несколько минут назад. Константин Филиппович отбыл, и едва его бричка отъехала от входных дверей станции, как небеса разверзлись, словно ливень только этого момента и дожидался. Да что там ливень? По железной крыше станционного здания, по подоконникам, по ступеням крыльца — По днищу, стоявшей возле крыльца бочки, застучали гороховые россыпью крупные градины. Снаружи повеяло прохладой, духота отступила, и Зина наконец-то смогла вдохнуть воздух полной грудью. Внезапная лёгкость преисполняла её, и даже мерзкое яблоко, которое ей подсунул дрянной маленький мальчишка, как-то вдруг позабылось. Впрочем, оглушительная грозовая симфония оказалась недолгой. Грохот дождя постепенно стал сменяться мерным шелестом, а вскоре и градины перестали походить на сушеный горох. Стали размером не больше крупных кристаллов поваренной соли. Их мелкая россыпь и шума производила не больше, чем соль, насыпаемая в бумажный кулек приказчиком в какой-нибудь купеческой лавке. Так что Зина смогла услышать приближавшиеся шаги у себя за спиной. И моментально обернулась. Как и следовало ожидать, к ней шёл тот единственный станционный посетитель, который, как и сама Зина, остался здесь во время грозы. И его продолговатое, гладко выбритое лицо выглядело сосредоточенно, почти сумрачно. Но, заметив, что Зина смотрит на него, молодой человек, студент, тут же изобразил улыбку. «Я слышал ваше имя, когда вы назвали его господину Новикову», — проговорил он, подсаживаясь к Зине. «Не сочтите за дерзость, если и я представлюсь вам без церемоний», Зинаида Александровна. Левшин. Андрей Иванович. Зина отметила про себя. Род своих занятий или хотя бы место своего проживания молодой человек не упомянул. И теперь, когда незваный знакомец оказался от неё совсем близко, девушка поняла. «Никакой он не студент. Господину Левшину наверняка уже стукнуло 30, да и все его повадки показывали». Если ему и довелось носить университетский мундир, то было это уже давно. Что-то опасное и холодное, как остро отточенная бритва, присутствовало во всём его облике. Зина крепко прижала к бокам локти, всеми силами стараясь увеличить расстояние между собой и господином Левшиным. Однако губы она сумела растянуть в улыбке. «Рада знакомству. Вы ожидаете прихода следующего поезда? Встречаете кого-то?» Андрей Иванович Левшин издал смешок. Да, собственно говоря, я уже встретил сегодня всех, кого намеревался. Глаза его, светло-карие, выражавшие некий затаённый намёк, так и впились при этих словах в зенины лицо. Девушка подумала: за окошком телеграфа наверняка сидит работник. Если прямо сейчас вскочить с места и побежать к нему, вряд ли господин Левшин кинется её догонять. Но вместо этого Она прижалась к спинке деревянной скамьи и выговорила, прилагая неимоверные усилия, чтобы не позволить своему голосу задрожать. «Тогда, вероятно, вы решили здесь подождать, пока прекратится дождь?» «Сказать по правде, я решила подождать. Не выпадет ли мне возможность побеседовать с вами, дорогая Зинаида Александровна?» И он ещё придвинулся к ней, так что рукав его чёрного сюртука соприкоснулся с её белым кисейным платьем. Зина подумала. Убежать она не сможет. У неё слишком сильно дрожат колени. Однако оставалась ещё надежда позвать на помощь. Телеграфист почти наверняка услышал бы её. И она уже набрала в грудь побольше воздуха, собираясь не просто закричать, завопить во всё горло. А если господин Левшин вознамерится зажать ей рот ладонью, так она не постесняется, вцепится ему в руку зубами. И неважно что барышня из приличных семей так себя вести не пристала. Но тут, в зале ожидания, послышался другой звук. Совсем не крик. От дверей станции, которые так и оставались распахнутыми, донёсся перестук копыт и с лёгким плеском прокатились по лужам колёса подъезжавшего экипажа.